В глухой деревне стоит ветхая избушка целыми днями. Ленивый дед и сварливая бабка валяются на печке. Тем временем куры в курятнике от безделья только и делают, что поют и веселятся. Эй, куры, тихо т а все на бульон пойдете. И поспать не дадут, х а х о т у ш к и хохлатые. Только одной курочке ряби не до веселья. Всеми силами она пытается уберечь дорогое ее сердцу яйцо. А, а, ах, х сколько, сколько можно бузить в конце концов. Прошу вас осторожно, мешайте высиживать яйцо. м а м переполов курятники привлекает внимание д е д ы и бабки. Обнаружив золотое яйцо, дед принимает решение положить его в банк под большие проценты, а доходы пустить на развитие бизнеса. Как я теперь сейчас заживу? К куда мое яйцо в темнице запереть? О горе мне, оно от холода и от тоски. Погибнет. Глупая и б н е т г курица. А куда мне его положить? В д е р я в ы й валенок? Но у бабки н ы е планы. Она хочет продать золотое яйцо и на старости лет насладиться жизнью. <свык> Дед с бабкой не могут поделить золотое яичко. Отнимают его друг у друга и дерутся. И тут на сцене Появляется новый персонаж. Руки вверх! Крылья и лапы тоже! Это ограбление! Я мышь! Я особо опасная мышь! Я мышка с хлопушкой! Сейчас, как хлопну, всем мало не покажется. Беда приходит за бедой. Мышь, бабушке, дурно! Да, я мышь! Я мышка, мышка, мышка, отчаянная слишком. Гоните за л а д и ш к о м и б о р о ч е я добро. Откройте все губышки, сойдут и к о ч е р ы ш к и б р ы з у я даже н и ж к и б а р и ш к и все равно ха-ха-ха-ха! к о к о к о о к На помощь! Черт, убери ее от меня! Ай-яй! Да я сам боюсь, бабка!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 Жалеете к о в р и ш к и я хвостиком махну Как хлопну я хлопушкой у бабушки над у ш к а п о с к о ч и т е в припрыжку на самом Сорвались петель ай, ай, ай, Порушили ай, все х о я й с т в о Счастливо оставаться А я подскакал Моя хата с краю Ничего не знаю Моя хата с краю Ничего не знаю И, и ты, ты возле Да ты еще плетень поломал И б о я н у тащил Горе Горе. Эй, курочка, брысь с моей дорожки Сейчас я их буду грабить И как тебе не стыдно, мышка, несчастных грабить стариков? А ты меня, выходит, не боишься, рябая курочка? Я уж больше ничего на свете не боюсь Чего мне бояться, коли я самое дорогое потеряла? Рябушка! Голубушка! Нет, слышишь, она за нас т у п и л а с ь Заступилась? Мы тебе, курочка-ряба, самый лучший нахест! Мы тебе пшена, вдовы! Только, Только не оставляй, оставляй нас одних за с этой страшной, страшной мышкой! Хе-хе! Да, я страшная! п и А -а не нужно мне пшено Будто не знаю У вас давно в амбаре пусто Даже горсточки муки не завалялось Оттого вы злые такие Оттого и жадные Как? И горсточки? А ежели это, как там в сказках говорят По сусекам поскрести? Ей богу Не горсточки Мы теперь совсем нищие Ладно, грабить о не буду. Просто хорошенько пощекочу усиками. Не надо усиками. Все, что хочешь. Только т е щ е к а ч и У нас яйцо есть. Золотое. Золотое яичко. в ы с ш е й пробы. Возьми, мышка, возьми. Только не нужно хлопать своей хлопушечкой И пугать старенькую бабушку, хорошо? Ух ты! Золотое яйцо! Хо! Ай! Ай-яй-яй! Ай да что ж ты! Просили же не хлопать! А это я случайно хвостиком махнула Золотое яйцо Никогда в лапах не держала «Сколько сыру на него теперь можно купить? Сколько сыру голландского? Сколько сыра французского? Сколько сыру п о ш е х о н с к о г о «Да что ты заладила сыру-сыру? Эх, плакали мои л а п т и на шпильках!» «Плакали мои проценты в банке! Все богатство досталось мелкому грызуну!» «Золотое яйцо!» Которое они отняли у несчастной матери. Как так? Отняли у матери? Да мы только полюбоваться. Да мы только помечтать. Если бы ты, мышка, знала, каково пережить такое. Но тебе, бандитки, не понять. Мне не понять? Да у меня, если хочешь знать, к о р о ч к а р я б а Семеро мышат под лавкой голодных Шишел, мышел, фуфел, пуфел, ш о ш е р Всех и не упомнишь Да я, может, только ради них и пришла сюда с хлопушкой грабежом промышлять На, держи свое яйцо Ах Не нужен мне сыр голландский, французский и пашихонский Обойдусь you шина мама у пташки мама у хрюшки мама у каждой на свете зверюшки и унесушки ах <плыв> ты его мне отдаешь так просто конечно но н а д о же! как трогательно <свист> <свист> <свист> да да да да да на бери наконец не б о й с я п о т и л о с ь яичко! Покатилось! Покатилось! Покатилось! Это я ненарочно, случайно, хвостиком махнула! Моё яичко! Ай-яй-яй! Треснула! Ой-ой-ой! Разбилось! Ах ты! Беда какая! Беда! Беда! беда. Ах! Ах! Ах! Ах! т о же это копошится в скорлупе? Ко-ко-ко, я ничего интересного не пропустил. Петенька, Петенька, сыночек мой родной, золото моё ненаглядное, ты едва не пропустил целую сказку. Вот те раз, цыплёнок, батюшки святы, из золотого яйца вылупился золотой Петушок! Золотой петушок! Да в нашу деревню со всего света учёные съедутся! На такое чудо поглядеть! Знаменитыми станем, бабка! По телевизору покажут? Вот счастье-то привалило! Да-да-да, и ты моя! Только мы с Петенькой ещё подумаем, оставаться у вас или нет. Эх, где ты, баба? Кабы вы чуточку подождали, все, о чем мечтали, получили бы д да о с лихвою, а вы сразу тюкать золотое яйцо. Нечего плакать теперь. Да, они с п е т е н ь к о еще подумают. Пипа! Ой! Ой! <свеч> Случайно х в о с т и к м махнула. Как подумают? Постой, курочка ряба, не уходи, голубушка. Неужто они теперь останемся на всём белом свете? с к о г о смеха, н е верного друга. Ни д е т с к о о смеха, н е верного друга. Вчера ты был скряга, лентяй и хапуга, Сегодня остался совсем одинок. н е доброго дела, н е доброго слова Бабка, чего бы нам вспомнить такого? Эх, д т к чего бы нам вспомнить такого? Мы сами себя наказали сурово, Нам в с п о м н и т ь о нечего, с т а р о б о И что же теперь нам поделать с тобой? Видать, И впрямь мы чего-то напортачили. Что делать-то теперь, бабка? Чего-чего? О, вспомнила. Вспомнила. Чего вспомнила, старая? Вспомнила, как ты мне в подарок, когда еще молодой был, табуреточку сколотил. Я? Табуреточку? А кто ж? Ты, ты, славная такая была табуреточка. Выходит, х и х и Есть что вспомнить? Есть что вспомнить? Ещё б ы с т вспомнить, о с о б л и в о когда она п о д о мной подломилась. Подломилась? Ты будеточка-то? Ой. Как я шлёпнулась. Тут-то вы пошли впервые валенками драться. Есть дед, что вспомнить? Есть. Вот и вспомни, как брался за молоток. Сперва хоть дом починю. и к р ы ш поправим, чай сила в руках есть ещё, может тогда не останутся, а д е т Сила в руках есть, есть, починим, останетесь тогда, а, рябушка? Ежели за дело хорошенько приметесь, может и останемся. Ко-ко-ко! Есть в деревне один дом, есть в деревне один дом До да чего красивы й Дед и баба день за днём Без чудес своим трудом В нём живут счастливо Богородик к о з о м Богородик козлом Сею з д с ь капусты, м е х е Ну к бабка, доставай пироги из печи н и с у несу, голубчик Кто рано встает, тому бог подает Эх, славно мы зажили с тобой, дед Слушай, бабка, а может мы и лепку посадим, а? л е к у И то дело Тут И сказочки... Ко-ко-ко, конец! Вы слушали вторую, заключительную часть новогоднего куриного водевиля «Курочка ряба». Сказку пересказала и написала песни Валентина Дегтева. Музыку сочинил Олег Макаров. Режиссер Дмитрий Николаев. Редактор Жанна Переляева. Звукорежиссер... Марина Карпенко и Антон Деникин. Хармейстер Елена Озерова. Курочка Ряба, Даша Селезнева. Баба Саша Ярчевская. Дед Ваня е р ч е в с к и й Мышка Ганстер, Марфа Багова. Козел Миша е р ч е в с к и й Куры. Рита Щеглова. Олеся Селезнева. И Ксюша е р ч е в с к а я Театр Радио России. Эту передачу подготовили к эфиру режиссеру Ольга Чапатуркина и редактор Александр а Кукис. С Новым Годом! И ночи напролёт, только ли нас образумит, деду бабой н даёт. Вот раскудахтались. Бабка, иди кинь в них валенком. Ещё чего? Сам дед иди. Мы им байкот, мы им байкот, б а й А, а, а. Ах, сколько, сколько можно Буянить и плясать Прошу вас осторожно Ведь рядом с вами Будущая моя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 Да, да. Не боимся мои валенка радио россии